Глава 24. Переговоры заходят в тупик. Серьезно, я такого не ожидал. До сих пор самоочевидно было. Игра на то и игра, что при должном внимании к сюжету и подсказкам, которые заложены в сценарий, я могу разрулить любую проблему. А если не получается разрулить, значит, надо пойти обходным путем. Да, пару раз я находил решение, вроде бы «сюжетом не предусмотренные», Но узел вытягивал мои задумки благодаря особо мощной нейросети, управляющей игрой. И в этих случаях, видимо, я проходил мимо того варианта, который разработчики вообще-то планировали. Даже если это был вариант смириться с потерями, отгрызть хвост и начать все сначала. Но сейчас я никакого решения не вижу. Ни стандартного, ни нестандартного. И даже хвост отгрызть не получится, потому что мне попросту не дают. Вы когда-нибудь пытались от одиночества играть в теннис, ну или там бадбинтон, со стенкой своего дома? Мне в детстве часто приходилось. Какая-то иллюзия партнера возникает, мячики с воланами исправно отскакивают, и при должной сноровке можно даже попадать по ним ракеткой. Но перед тобой все равно стенка, что бы ты с ней ни делал. Ладно. Стоит рассказать по порядку. Сначала все идет как по маслу, ну, более или менее. Брия назначает встречу с руководством диаспоры ацетиков у них в модуле. Мы отправляемся туда, и нам в самом деле удается договориться о перемирии. Мол, раз мы не дали ТРИ безобразничать на станции, то и вы прекращаете. Зачем нам лишние проблемы, жалобы, в межзвездное содружество, вот это все. Ацетики соглашаются». Я интересуюсь у Демьяна результатами кулинарного конкурса, любуясь на записи выступлений четырех победителей. В их числе тот самый мужик, переливающий жидкости из стары в тару, и команда феечек парящих. И думаю, что самое сложное позади. но ну, то есть было очередное обострение конфликта между двумя расами, мы это обострение благополучно разрулили. Сколько их еще будет? Оказывается, нет. На следующий день... Ничего не заканчивается, как я привык. Скорее, только начинается. Утром первым делом отправляюсь в рубку, не теряя времени на прогулку по коридору и разговоры со статистами. У меня есть предчувствие, что я скоро понадоблюсь на своем рабочем месте. Белкин очень рад. Он привык начинать день с обхода всех вахтенных специалистов, которые обязательно его поглаживают. Последнее время я его не сопровождал, так что теперь кот особенно счастлив несется впереди с поднятым хвостом и на всю станцию сообщает о своем хорошем настроении. Однако в самой рубке настроение далеко от приподнятого. И даже не потому, что вахтиной сегодня Джонарара, а у нее лицо мрачное и вытянутое от природы. Просто на пультах мигают желтые тревожные сигналы, а все специалисты намертво прилипли к своим экранам. «Капитан!» — облегченно восклицает Джонарара. «Хорошо, что вы здесь. Мы собирались вас вызывать. «В чём дело?» — обречённо спрашиваю я. «Ясно уже, что ничего хорошего. На окраине планетной системы появился флот Тараи. Блин! А вот этого я точно не ожидал». «Какой именно флот?» — сварливо цепляюсь за соломинку. «Торговый. Может быть, пассажирский. 38-я флотилия шестого оборонного дивизиона, если быть точной». Сухо сообщает Дженнерара под командованием старшего Илорна Эльтори. Мне это имя ровным счетом ничего не говорит, кроме того, что наводит на мысль об эльфийских принцессах, ну или скорее о ролевиках, играющих в эльфийских принцесс. Впрочем, благодаря информации от Нурьея, более-менее представляю иерархию флота Тараи. У них есть условно старшие и младшие командиры. При этом старшинство определяется попросту возрастом. Под командованием каждого командира находится флот из автоматизированных судов, которыми он полностью управляет, а также несколько помощников из числа более мелких годами и массой тела стажеров, будущих командиров. Никаких тебе рядовых, никакого разделения по родам войск. Ну, хотя бы между пилотами и десантурой. При размерах и образе жизни Тараи это было бы затруднительно. В общем-то, что послали старшего, а не младшего, Уже говорит о серьезности ситуации. «Хорошо», – спрашиваю я. «Что делает у нас 38-я флотилия шестого оборонного дивизиона? А вот они как раз вызвали нас», – вздыхает Джанарара. «Точнее вас. Прикажете вывести на ваш личный коммуникатор или на большой экран?» «На мой личный», – решаю я. «На большом экране покажите мне этот флот». Тут же вместо одного из сегментов гигантского кругового окна, которое представляет собой стена рубки, появляется картина нескольких висящих в космосе кораблей. Подсознательно я ожидал, что корабли Тараи будут выглядеть примерно как они сами. Что-нибудь этакое кальмарообразное. А что? Выглядит зловеще и стильно. Самое оно такое рисовать. Но вместо этого я вижу нечто очень похожее на корабли Таласиана Калипреи, вытянутые суда клиновидной формы. Разве что обводы не такие изящные, как у толосианок, и нет загнутых хищных носов, как у прави. Вокруг одного большого линкора заняли место три фрегата помельче, а вокруг них обширный москитный флот истребителей. Зачем-то раи этих-то сюда выпустили? Желают покрасоваться или просто показывают, что вот-вот нападут? Впрочем, я в этикете космических сражений разбираюсь только по сериалам или по играм совсем с другой механикой. А откуда мне знать, как тут все устроено? Однако ничего слишком сложного быть не должно. Когда в чисто экономическую, или, скажем так, преимущественно экономическую стратегичку добавляют военный элемент, он всегда более-менее условлен. Иногда вообще сводится к тому, сколько войсковых частей ты успеешь собрать и экипировать за определенный лимит времени. Так что надо полагать, флот Тараи тут только для того, чтобы обозначить, дело серьезное. Никто не ожидает, что я на полном серьезе с ним схвачусь. Тем более, что из оружия у меня только энергопушка. Она же энергоустановка, способная сделать только один выстрел и плазменная платформа Преи, предназначенная для нашего ЗОГ-проекта. Сомневаюсь, что ее выстрелы котируются против регулярного флота. Дальше самоуспокоительные размышления зайти не успевают. Мой личный браслет-коммуникатор разворачивает голографический экран, на котором появляется, ну, условно говоря, лицо старшего Иолорна Эльтори. То есть два глаза, кальмарий-клюв и нижний край медузии и шапки. Эта физиономия абсолютно ничем не отличается от привычного мне лица ордена Нолькаро, главы нашей диаспоры. Видимо, художники поленились. «Приветствую, везунчик!» – бодро заявляет Эльтори. «У вас уникальная возможность помочь нам в экономической блокаде расы ацетиков. Спешите присоединиться к правому делу. Кто не спрятался, я не виноват!» От его звонко-шутливого голоса мне становится не по себе. Запоздало вспоминаю, что тараи считаются инфантильной расой, по крайней мере, что касается поведения. Общаясь с Нулькаро, я об этом позабыл. Если поначалу он и впрямь произвел на меня нетривиальное впечатление, то потом оно значительно сгладилось. Видимо, его учительская позиция сделала его более адекватным, чем большинство представителей его расы. «Вы имеете дело с объектом под юрисдикцией Межзвездного Содружества», — говорю я. «Мы не обязаны ничего поддерживать, пока не будет на то соответствующего приказа». «В этом я почти уверен». Правда, за все время ни одного приказа межзвездного содружества я не получал. Ну, по игре не получал. Однако наверняка, по легенде, все нужные документы на станции имеются. а, -а, -а! Кальмар на экране делает извилистый жест щупальцем. «Вы еще пригрозите в суд на нас подать! Пока эти клуши из межзвездного совета будут что-то решать, мы уже успеем заблокировать станцию!» «Прей пытались!» «Говорю я максимально ровно». «Да ладно!» Беспечно продолжает мой собеседник. «Эти-то! Вы их припугнули вашей недопушкой? Они и разбежались. Но от меня такой глупости не ждите. Наша раса, знаете ли, поумнее будет. Так что давайте, думайте, решайте. Два часа вам на размышление а то начинаю заворачивать все прилетающие сюда корабли». И тем снижаете собственность собственного актива? У меня это в голове не укладывается. Ладно, Преи, они и тоже спонсоры. Но насчет них хоть можно предположить, что национальная гордость заядлых материалистов затмевается соображалку. Кроме того, они не просто так объявили блокаду, а нашли благовидный предлог. Насколько я помню, якобы учения проводили. Тарои же их сделали по наглости, как лежачих. Решение о спонсировании станции принимала команда предыдущего главы Альянса, беспечно бросает в ответ Эльтори. «Вы поинтересуетесь, поинтересуетесь, какие суммы станция приносит в виде дивидендов? Может, тогда расстанетесь с глупой иллюзией?» что ваш статус совместного проекта дает вам хоть какую-то защиту в политических играх. На этом месте в динамике воспроизводится смешок, даже, скажем так, мерзкое хихиканье. Ну ни хрена себе, давно я такой злости в игре не чувствовал, только белки, нурчащие на руках джонорары, немного разряжают обстановку. У вашей расы также бизнес-интересы в проекте по получению слизи ЗОК, который, начинаю я, «Ничего об этом не знаю», — бросает Тарои. Экран выключается. «Демьян», — говорю я, — «свяжись с Брия». Но дверь в рубку уже распахивается, и Брия появляется собственной персоной. Выглядит она, как всегда, идеально. Ни волосинки не растрепалась. Даже здесь и не настолько совершенен, чтобы отыгрывать мелкие несовершенства, если они не включены в основной облик персонажей. Однако что-то выражение лица показывает, что она торопилась и изрядно удивлена. Более того, я тут же понимаю, что это живой оператор. Не знаю, что именно вселяет в меня такую уверенность. Не люблю выражение «сердце» подсказало. Сердце — это орган, который гоняет кровь по сосудам. Да и в интуицию не верю. Но все же... Тут же мой вывод подтверждается. Белкин кидается к ней, но она только рассеянно проводит рукой по его спинке. Мол, не до тебя сейчас. И обращается ко мне. «Капитан, Тарои, кажется, решили сделать нас площадкой военных действий?» «Да», — говорю. «Совсем потеряли берега. У меня в связи с этим два вопроса. Что у них с ацетиками случилось и почему мы? Насколько я успел изучить то, как тут все устроено...» У живого оператора Брия могут быть ответы на вопросы, которые игра и непись в лице Тамирла не смогли мне предоставить. Брия открывает рот, чтобы ответить, но тут вмешивается Джонарара. «Капитан, на окраине системы появилась пространственная аномалия, которая, судя по сигнатуре, служит для перемещения ацетиков». «Да что за...» – начинаю я, но обрываю бесполезное выражение эмоций. «Выведите на экран». От кораблей-ацетиков я тоже не знаю, чего ждал, но вижу картину, примерно идентичную картине с флотом Тараи. В первый момент я чувствую что-то вроде обиды, но надо же, для меня эту ветку клепали настолько на скорую руку, что даже индивидуальные дизайны флотов зажали. Просто перекрасили один шаблон. Потом, присмотревшись, понимаю, что сходство не такое сильное, как мне показалось. Да, корабли тоже треугольные, но похожие на дротики. Но при этом у них несколько другие пропорции. Вместо одного большого корабля со свитой и москитного флота передо мной шесть кораблей примерно одинакового размера, но чуть-чуть разной формы. Присмотревшись чуть дольше, я понимаю, что форма этих кораблей не просто разная, она комплементарная. В смысле, они подходят друг к другу краями, как пазл. Ну или скорее, как очертания континентов на земном шаре. Если собрать их вместе, должен получиться более-менее ромб со щелями. Это что? Корабли-трансформеры? Спрашиваю я, охваченный нехорошей догадкой. Да, отвечает Брия, поджав губы. Ацетики послали свои силы особого назначения. Значит, настроены серьезно. Дай угадаю, говорю я. Им тоже плевать на нашу станцию? Лидер спецотряда вызывает вас, говорит Джонарара. Можете спросить у него сами. «Лидером грибочков оказывается скорее женщина, чем мужчина. Во всяком случае, голос у нее женский, да и внешность я ее воспринимаю как женственную. «Прошу прощения, что мы вынуждены вовлечь вас в ситуацию», — говорит она. Как следует из позывных, ее зовут коля калле То есть она, как и Томирл, тоже родоначальник своей грибницы. Но Альянс Тарои может своими опрометчивыми действиями привести к гибели непричастных и к повреждению станции. Мы вынуждены защищать свой ресурс. То есть вы можете гарантировать, что ваши корабли не станут стрелять по кораблям Тарои, если те не возьмут вас на прицел первыми? Спрашивает Брия. На сей раз я велел вывести вызов на большой экран, так что она тоже может участвовать в разговоре или если они иным образом не нарушат интересы экспансии АЦ, приятным тоном возражает калле или экономические интересы других членов Межзвездного Союза. То есть, перевожу я про себя, если они все же исполнят свою угрозу экономической блокады, Серечь будет задерживать приближающие корабли, Полноценной схватки в ближайшем к станции пространстве не избежать. Охренеть! С чего это у обоих заиграло в жопе? Брия сухо прощается с кале-кале. Я молчу, мне добавить нечего. Способов давления на ацетиков у меня тоже никаких. Если тарей плевать и на успешность своей школы, и на рентабельность проекта по получению слизи ЗОГ, то других рычагов у меня нет» а цетики же даже в зок проекте не участвуют. А чем они занимаются в своем модуле на станции и важно ли им это, я до сих пор не знаю. А что если, приходит мне мрачная мысль, некоторые расы-спонсоры вообще вкладывались в узел только и исключительно для того, чтобы создать удобную площадку для терок с другими расами? Но вдруг? Звучит очень... нелогично. И одновременно это тот сорт глупости, которого я привык ожидать от политиков, если взять на себя труд вчитаться в ежедневные новости. Вот поэтому я их уже много лет стараюсь не читать, благо все самое важное все равно просачивается в соцсети и иное информационное пространство. Брия, нам нужно поговорить, конфиденциально. После окончания разговора с калле сразу прошу я. Да, я как раз хотела сказать то же самое. Отвечает она. Моя заместительница по дипломатической работе выглядит до странности собранной и одновременно рассеянной. То есть, с одной стороны, как будто она в режиме решения проблем и готова ко всему, а с другой, как будто думает о чем-то о своем и происходящее вокруг не очень-то ее занимает. Насколько я знаю, женский пол, для многих из них такое состояние в пределах нормы, но за Брия... Я до сих пор ничего подобного не замечал. Мы отправляемся в конференц-зал. Давно пора назначить его своим кабинетом. Но и там Брия говорить не торопится, нервно расхаживая туда-сюда между панорамными экранами, как будто подбирая слова. Или решая, что сказать, а что нет. «Да ну, глупости! Зачем ей от меня что-то утаивать?» «Брия!» Говорю я в полной уверенности, что сейчас меня погребут под лавиной информации, совершенно по-новому раскрывающей для меня лор игры. Что вообще происходит? Почему они друг на друга ополчились? Она слегка морщится, но отвечает очень быстро. Может быть, даже слишком быстро? Не знаю, капитан. Несколько секунд мы смотрим друг на друга. Взгляд брия тверд. Не знаю. Повторяет она с нажимом. Я понимаю. На самом деле все наоборот. Она знает, но сказать не может. Видимо, задача выяснить, что за кошка пробежала между этими двумя расами. Мой квест на следующую арку. Вот же не было печали. Казалось бы. Сделав этот вывод, нужно успокоиться и начать методично выспрашивать Брия обо всем, что она может сообщить. Но почему-то у меня на душе по-прежнему мутно и непонятно. Сейчас бы Белкина погладить, что ли. Но Белкин остался в рубке, собирая тактильную дань с порождения искусственного интеллекта. Капитан обращается ко мне Брия, по-прежнему глядя в глаза. То, что сейчас происходит, очень серьезное дело. Очень. Ощущение близящейся подставы только возрастает. Казалось бы, что мне? Игра до да игра. Конечно, от того, как я ее прохожу, для меня могут зависеть многие плюшки в реальном мире. Но, честно говоря, система вознаграждений в игратехник Нео несколько непрозрачная, что я не очень-то в эти награды и верю. Да и как оценить мою эффективность в качестве игрока или тестера, когда у моих коллег у каждого своя ветка? В общем, переживать мне абсолютно не о чем. И все же... «Что происходит?» – спрашиваю я. «Ладно, вы не знаете причины, по которой Ацетики и Тарои вдруг начали сражаться между собой. Но что спровоцировало обострение отношений? Может быть, наш проект ЗОК? Не зря же Эльтори отрицал, что что-то знает о нем. Не очень-то похоже на правду». Согласно лору игры, любой межрассовый проект – штука значительная. Уж мимоходом-то высокоранговые функционеры должны быть о нем осведомлены. Ничего. Так же значительно, таким же каким-то особенным тоном произносит Брия. В смысле ничего, не понимаю я. Ничего, что произошло на станции «Узел» и ничего из того, о чем вы можете узнать в рамках своих должностных обязанностей. Последние слова она тоже выделяет голосом. Не повлияло на поведение ацетиков и тараи. Ого! Значит, это действительно очередной квест, подкинутый мне разработчиками. Брия, будучи актрисой, отыгрывающей определенную роль, разумеется, сказать мне этого не может. Только почему у нее такой обеспокоенный взгляд? Ничего, говорю я с напускной уверенностью. Прорвемся. Но прорваться не получается. Проходит уже два дня с момента того разговора, и ощущение игры в пинг-понг с бетонной стенкой становится все явственнее и явственнее. Очевидно, что в этот раз разработчики и сценаристы переоценили возможности моего интеллекта. Или просто сделали игру слишком уж приближенной к реальности. Потому что ни одной подсказки, ни одной зацепки, как исправить дело, я так и не нахожу а положение продолжает ухудшаться. Тарои и ацетики размещают свои корабли сплошной сферой вокруг станции. Несмотря на продекларированные два часа на раздумье никто ничего не делает целых двое суток. Тарои не пытаются задержать пассажирские суда, ацетики не пытаются им противостоять. Я пытаюсь вызвать обе стороны на переговоры и предложить свои услуги в качестве посредника. Они дружно меня игнорируют. С помощью Брия я направляю жалобы в Межзвездное Содружество, но толку от этого чуть, как она меня и предупреждала. Мол, рассматривать их буду долго, возможно, месяцами. Видимо, нужен более высокий рейтинг дипломатичности, чтобы обратить на себя внимание сторон, а может быть, более высокий уровень лидерских качеств или репутации. Как бы то ни было, поднять нужные характеристики за эти два дня мне не удается. А тут тарои и ацетики все же решаются идти с мертвой точки. Теперь едва стайка москитов-тарои кидается к прибывающему кораблю, противодействовать им немедленно кидаются ацетики. Один из шести кораблей, или их собственные москиты, которые, оказывается, у них тоже имеются. Так пассажирские корабли летают до нашего дока под двойным эскортом. Разумеется, у многих капитанов не выдерживают нервы, и они изменяют маршруты. Подальше от узла, подальше от греха. Между тем, на станции все идет своим чередом, и это страннее всего. Репутация у меня продолжает пребывать, разборки с отцетиками и тарои как будто не оказывают на нее ни малейшего влияния. Я не получаю ни одного системного сообщения на этот счет. Мой денежный счет продолжает пополняться, в главном коридоре хаба открываются четыре заведения победителей кулинарного конкурса. И ни одной зацепки, ни одного намека на то, как прекратить конфликт моего кальмара грибного салата. «Может быть», — говорит Нирс мне вечером второго дня. «Этот конфликт решается выжиданием». «Выжиданием?» — уточняю я. «Сейчас пересменок. Собачья вахта». В рубке минимальное количество персонала. Зато Белкин на сей раз послушно мурлыкает у меня на руках, а не сбежал к очередной неписи. «Рано или поздно стороны поймут, что до вас не доходит, чего они хотят». Он улыбается уголком рта. «И они объяснят». «С интересом смотрю на Нирса». «Надо же. Кажется, в этот раз он живой оператор, а я даже и не понял. По понятным причинам к нему я не приглядываюсь так, как брие Вы думаете, что они все же от меня что-то хотят? Я почти уже пришел к выводу, что я для них так, статист, и уже накатал по этому поводу гневное письмо разрабам, но пока не ответили». ну «Что-то им от вас нужно, иначе бы они...» Резонно начинает он. «В этот момент меня вызывает Брия, и вот она теперь точно непись». «Капитан», — говорит она, «в модуле софиктийцев усилилась борьба за власть. Требуется ваше участие как старшего должностного лица на станции». «Каких соффектийцев хватаюсь я за голову. «Ну как же!» — начинает Нирс. «Это та же раса!» который принадлежит Ансуле Рагу, моя помощница. И вдруг осекается. Мы смотрим друг на друга. В его глазах я читаю одно и то же. Этот Нирс абсолютно живой, прекрасно знает, что никакого модуля софиктийцев на станции нет. Деньги. Счет станции. 567 тысяч, два кредита. Личный счет. 120 305 кредитов Характеристики капитана Репутация 5456 Харизма 146 Компетентный лидер Дипломатичность 243 Предприимчивость 145